Глава вторая. Столичные снеги. В 1876 году лавка колониальных товаров окончательно разорилась. Родители и младшие дети перебрались в Москву. Шестнадцатилетний Антон и пятнадцатилетний Иван остались доучиваться в гимназии и зарабатывали себе на жизнь репетиторством. Летом 1877 года Антон готовил к поступлению в юнкерское училище сына донского помещика Гавриила Павловича Кравцова и жил в его имении. Младший брат Антона Павловича Михаил вспоминает. Антон Павлович впоследствии с восторгом рассказывал мне о своем пребывании в этой степной первобытной семье. Там он научился стрелять из ружья, понял все прелести ружейной охоты. Там он выучился горцевать на безудержных степных жеребцах. Там были такие злые собаки, что для того, чтобы выйти ночью по надобности на двор, нужно было будить хозяев. Собак не кормили, они находили себе пропитание сами. Там не знали счета домашней птицы, которая приходила уже с готовыми цыплятами и была так дика, что не давалась в руки. И для того, чтобы иметь курицу на обед, В нее нужно было стрелять из ружья. Учиться, избавившись от отцовского диктата, и зарабатывать на жизнь каким-никаким а интеллектуальным трудом, юный Чехов стал гораздо лучше и начал издавать рукописный журнал «Заика». В 1879-м Антон уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет Московского университета. Позже он писал. Вообще о факультетах имел тогда слабое понятие, и выбрал медицинский факультет, не помню, по каким соображениям. Но в выборе потом не раскаялся. Уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах. И эти занятия литературой уже в начале 80-х годов приняли постоянный профессиональный характер. Почему же Антон Павлович считал, что выбор профессии оказался верным? Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность. Они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач. Они имели также и направляющее влияние. И, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня на стороже. И я старался, где было возможно, соображаться с научными данными а где невозможно, предпочитал не писать вовсе. Замечу, кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными. Нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности. То есть нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность, и что он имеет дело со следующим писателем. К билетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу. И к тем, которые до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать. Публиковаться он начал уже на первом курсе в петербургском журнале сатиры юмора и карикатур «Стрекоза». В марте 1880 года опубликовали его юморески: «Письмо к ученому соседу» и что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобных. Публикации приносили деньги, в которых так нуждались бедный студент и его семья, но постоянно нужно было придумывать новые, острые и смешные темы.